Глава девятая. Посторонним вход воспрещен, а студентам тем более. Лер Дуб, не могли бы вы показать нам нашу комнату? Я успела вернуться в Академию до отбоя. Обнаружила Виларию в библиотеке, и мы вместе направились к куратору отделения сдаваться. «Молодцы, адептки!» — похвалил нас магистр Дуб. «Действуйте согласно инструкции, сроков не нарушайте. За мной!» При храмовой куратор направился из главного здания в сторону парка, на территории которого находился наш учебный корпус. Спальни располагались на втором этаже, над классами. Вероятно, планировалось, что в дальнейшем отделение исцеления магических животных будет многочисленным, потому что комнат было немало. Судя по громкому смеху, наши сокурсники уже заселились. Миновав общий холл и покой куратора, Мы подошли к узкому коридору, в котором заметили двенадцать дверей. «Жить будете вдвоем», — Лерду открыл ближнюю дверь, пропуская нас в светлую комнату с четырьмя кроватями и столами возле стены. У двери красовался высокий пузатый шкаф. «Удобство в конце коридора», — продолжал объяснять куратор, пока мы осматривались. «Дверь на второй этаж я запираю в десять вечера на замок». Вилка поставила саквояж с вещами у кровати, что находилось за шкафом. Я выбрала постель за дверью. А когда высунулась в окно, ахнула от открывшегося вида на парк. За пышными кронами деревьев разглядела яркую крышу здания, где жили магические звери. А в наш подоконник упирались развесистые витки старого дерева. Я отметила толщину и прочность. При желании можно спуститься. Неплохо пробормотала вилка, которая тоже подошла к окну и с любопытством разглядывала дерево. «Видимо, нам с ней пришла одна и та же мысль, потому что мы переглянулись и одновременно принялись восхищаться чудесным видом». «Красота не главное, главное удобство. Зверинец рядом, до главного корпуса рукой подать», строго заметил преподаватель. «Если будут вопросы, обращайтесь». «Моя комната поблизости, на двери табличка куратор. На мужскую половину не заходить, по ночам по зданию не бродить, подъем в семь тридцать, расписание на тумбочках». Дав распоряжение, пожелав спокойной ночи, Лер Дуб покинул нашу спальню, а мы с виларией немного поболтав, принялись раскладывать вещи. Все вроде бы складывалось неплохо. Комната удобная, вид из окна прекрасный. «Только жаль, что учебный корпус и преподавательские коттеджи в другой стране. Ведь мне нужно как-то проникнуть в кабинет Лера Тори, а может и в спальню, чтобы изъять личную вещь». Вилка, вероятно, тоже что-то замыслила. До меня доносилось ее напряженное сопение и ворчание. Вдруг парк огласил жалобный вой Матюши. Горгулью поддержал громким клекотом гипогрив, следом раздался гортанный зов крылатика. Мы с подругой одновременно простонали, и пришлось закрыть окно. Только устроились поудобнее, как возле шкафа раздалось презрительное шуршание. Лиска, здесь кто-то есть!» — с ужасом прошептала Вилария. «Ко мне ползет! Мамочки, я боюсь!» Мне и самой стало страшно. Я потянулась к ночнику и на всякий случай взяла с тумбочки увесистый том бестиария. А когда зажегся свет, не знала, кричать или смеяться. А! Тоненько верещала Вилка. Как она здесь оказалась! Змеюка Поле проворно заползла на кровать, лисье морда смешно фыркало, принюхиваясь к накрахмаленному постельному белью. Наверное, почувствовала тебя по запаху, хмыкнула я. Это любовь. Гибрид Аспида и Рейноки медленно подбирался к Виларии, доверчиво заглядывая в глаза. И что мне с ней делать? Вздохнула вилка и нерешительно почесала поле за ушком. Та заурчала и свернулась колечком в ногах у подруги. «Может, отнесем ее обратно?» — предложила я. Магическое существо вмиг встрепенулось и злобно на меня зашипело. «Ладно, пусть остается», — отмахнулась вилка, забираясь на постель повыше и натягивая на плечи одеяло. Она посмотрела на присмиревшую поле и строго произнесла. «Только ближе, не подползай!» В объятиях ни души, спи в ногах, ясно? Зверь довольно фыркнул, обвил кончиком хвоста ножку кровати и расслабился, тут же засопев. Вилка, повозившись, тоже вскоре заснула. Я же лишний раз порадовалась, что у нас с гаргульей отношения оставались напряженно настороженными. Страшно представить, если бы в комнате появилась Матюша и улеглась рядом. «Нет уж, лучше сохранять дистанцию. А еще лучше попросить декана Матеуша или ректора Тори перевести меня на зелье варенье. Заодно будет повод посетить ректорский кабинет и незаметно стащить личный предмет. В ближайшие дни мы с Лирой Эндрю собирались приготовить симпатическое зелье. Утром поле исчезло, и мы с Вилкой с облегчением вздохнули. Нет, по-своему она была милой, тихая зверушка с хитрой лисьей мордочкой». Но вот змеиное тело вызывало ужас. Во всяком случае у меня, потому что Вилария, как мне показалось, привыкла к облику новой подруги, даже разрешила спать в своей кровати, пусть и в ногах. Я же считала, что у зверей, особенно таких своеобразных, должен быть собственный дом и постель. Тот же дракона-мопс от радости опалит хозяина огнем. Лечись потом. Все же звери категорически не мое». «С суровой действительностью меня смог примирить только сытный завтрак». В столовой наше элитное отделение по-прежнему держалось особняком. Мы ловили на себе насмешливые, а порой и пренебрежительные взгляды. Валешка, наверняка не потерпела бы подобного отношения к своей персоне. Сестрица за пару дней успела бы со всеми подружиться, заручиться поддержкой преподавателей – И МЖ отделение считали бы самым перспективным, а Ханка беды кусала бы локти, что ее не взяли. Но я не сестра с ее даром очаровывать людей и убеждать даже в том, чего на самом деле не существует. Я привыкла проводить все свободное время в лаборатории за опытами и чтением аптечных журналов, а в последнее время изучала статьи о настойках красоты, ибо необходимо было подобрать расхожий товар для кошмариковых зелий. Так что большого опыта общения с животными у меня не было, поэтому самым правильным решением будет перевестись на отделение зелья варенья. Но когда вчера, после лекции, я заикнулась о переводе, декан уж даже слушать не стал, а сразу отправил к ректору. Ничего не оставалось, как пойти в логово зверя. В смысле, в кабинет Амадора Тори. Постаралась улизнуть из столовой незамеченной, но Вилка о чем-то догадалась и выбежала за мной. «Ты куда?» До занятия еще полчаса, а мы запеканку творожную не попробовали. Запеканка, безусловно, меня манила. Но ради дела я готова была ею пожертвовать. Пришлось поделиться с подругой планами. Разумеется, только относительно перевода. О том, что собиралась прихватить из кабинета ректора личную вещь, необходимую для приготовления симпатического зелья, умолчала. «Мы еще не настолько близки, чтобы делиться сокровенным. Я с тобой». Тоже попрошу перевода на отделение врачевания. А еще ключ от библиотечного хранилища. Представляешь, все редкие книги хранятся в отдельной комнате, доступ у которой только у ректора. Безобразие, поддакнула я. Сама я до библиотеки так и не добралась. Нет, я туда, конечно, мельком заглянула, отметив, что помещение огромное, а стеллажи с книгами уходят вверх на несколько ярусов. Но книги еще не заказывала. Справочник по классификации растений у меня был с собой, а бестиарий учебники по теории магии и базовым заклинаниям нам выдали на руки. Да и преподаватели давали на лекциях много информации. Мне пока с выхватало. хватало. В коридоре возле приемной ректора мы столкнулись с симпатичной девушкой в модных, как и у вилки, брюках и укороченном жакете. Незнакомка скользнула по мне взглядом, зато округлила глаза, увидев Виларию. — Лиска, ты иди. Я кое-что вспомнила. Вилка подтолкнула меня к приемной, а сама резко развернулась и последовала в другую сторону, оглядываясь на девушку. А та поторопилась за ней. Эти двое явно были знакомы, но, судя по всему, не хотели, чтобы об этом кто-то догадался. Да больно и надо. У меня своих тайн полно. И одна из них засела в ректорском кабинете. «Куда?» Взвизгнул щуплый молодой человек в ярком малиновом пиджаке, черных блестящих брюках и рубашке с оборками на груди. Он выскочил из-за стола и закрыл тщедушным телом проход в кабинет. К ректору на прием строго по записи. И указал мне на стол, где рядом с табличкой главный помощник ректора Лерп Шемик Дергун стояла еще одна с днями и часами приема. Тут же красовалось объявление. Запись на аудиенцию к ректору Тори только на следующий месяц. «Как на следующий? оцепенела я. «Мне надо сейчас». «Всем вам надо, а ректор Торя один», — надменно заявил главный помощник, не подпуская меня к кабинету. «Но у меня срочный вопрос». Не сдавалась я, наступая на секретаря. «Знаем мы эти срочные вопросы», — огрызнулся тот и раскинул руки, перекрывая вход. «Поступайте, только чтобы выйти замуж, занимайте чужие места, достойные кандидаты пробиться не могут». Судя по истеричным ноткам в голосе, Лер Дергун был из тех самых непробившихся, но достойных кандидатов. Видимо, решил устроиться помощником ректора, чтобы заручиться поддержкой руководства при следующем поступлении. Секретарь хотел еще что-то добавить, но в этот момент дверь резко открылась, стукнув его по спине. Помощник, пошатнувшись, отлетел в сторону, а я воспользовалась ситуацией и выступила вперед, возникнув перед ректорским взором. Лер Тори, вы мне нужны». «В каком смысле адепт как комарек? Выгнал надменную белесую бровь ректор, а в глазах заплясали смешинки. «Ну надо же, я развеселила ледяную глыбу. А главное, он основательно запомнил мою фамилию, пусть и поддельную. Значит, не все потеряно». Я пошла в наступление, пытаясь просочиться в кабинет. «Мне нужно с вами поговорить, а еще изъять личную вещь для приготовления симпатического зелья», добавила про себя. «Так запишитесь на прием», вздохнул ректор и перевел взгляд на помощника. «А вы, Лердергун, заберите характеристики на старшекурсников у декана-некромантов и срочно принесите мне. И выведите, наконец, посторонних из помещения». «Я не посторонняя. Я ваша студентка. Можно сказать, будущая гордость Академии. И у меня срочный вопрос». Действовать надо было решительно, пока секретарь пытался схватить меня и оттащить от двери. Я поднырнула под ректорской рукой и юркнула в кабинет. Подбежав к столу, намертво вцепилась в столешницу. «Теперь этот дергун вряд ли вытащит меня отсюда. Комплекция не та». «Ладно, будущая гордость Академии, говорите, только быстро». смелостивился ректор Тори и вернулся в кабинет, прикрывая дверь. Я смотрелась и разочарованно вздохнула. Ректорский стол был абсолютно пуст. Ни тетради какой завалящей, ни карандаша обгрызенного, ни сладостей и прочих личных вещей. Что же делать-то? Где же их взять? «Адептка Камарик, вы испытываете мое терпение». Уставшим голосом произнес ректор и опустился в кресло. «Прошу перевести меня на отделение зелья варенья, на которое я изначально и поступала. Целительство магических существ не мое», решительно заявила я, приблизившись к ректору и разглядывая его. «Пуговица, что ли, от сюртука оторвать? Или волосок дернуть? Остается случайно упасть на ректора. Только как, если он сидит, да еще отгородился от меня столом?» Но план продумать не успела. Позади раздался незнакомый голос. Мужчина стоял в отдалении у окна, и я не сразу его заметила. Хотя такого грех не заметить. Высокий, статный, с черными волосами до плеч, мрачный и красивый. Не иначе, как темный маг высшей категории. Или еще хуже, некромант. «Амадор, ты все же открыл новое отделение исцеления магических животных?» произнес незнакомец и направился к столу. Он с интересом посмотрел на меня, кивнул в знак приветствия и расположился в одном из кресел, закинув ногу на ногу. «Пришлось ей. им. Матеуш настоял, да и с магическими существами нужно что-то делать. Развели в Академии зверинец. Придется изучать и лечить», — посетовал Лер Тори. «Повезло, что смогли отыскать магических зверей. В наши дни это большая редкость». — отозвался собеседник. «Да с магическими существами повезло, со студентами не очень. Вот полюбуйся». И ректор небрежно указал на меня. «Неделю отучилась и уже бежит. Именно поэтому я и был против набора юных дев в академию. Ни знаний, ни характера». «Я не бегу. Просто лечение существ не мое. Я люблю растения. Я хочу, могу и буду» попыталась объясниться, но, как и в день экзамена, под пристальным ректорским взглядом растеряла весь запал, смутилась и осеклась. «А если не бежите, то покажите, что вы с собой представляете, адепт как строго произнес ректор Тори. «Или вы пришли в академию с иной целью, и учеба вас не интересует?» «Очень даже интересует», — возразила я. «Тогда идите и готовьтесь к занятиям. Завтра вас спрошу». «Пока вы не блещете знаниями». «Ни о каком переводе речи быть не может. Только об отчислении». Закончил норовоучение ректор и указал на дверь. Я кивнула и под насмешливым взглядом гостя покинула кабинет. Секретаря поблизости не наблюдалось, И я прислонилась спиной к двери, пытаясь восстановить дыхание. Только зря пришла. И отчитали, и лично вещь не достала. Да еще опять засмущалась. Уже собиралась уйти, когда расслышала слова гостя. «Суров ты, Амадор. Девчонка от страха слова вымолвить не могла. Раз не может вымолвить, нечего в академию поступать. Пусть дома сидит или замуж выходит», — с раздражением ответил ректор. Я прижала ухо к двери, вслушиваясь в каждое слово. «Кстати, о замужестве. Слышал, ты тоже скоро женишься?» Поинтересовался мужчина, а я задержала дыхание. «Да, отец навязал мне брак и выбрал невесту. Даже со Страшневицким консультировался. Ты же знаешь, что он мошенник», — удивился гость. «Я-то знаю», — нехотя согласился ректор. «Только для отца он по-прежнему королевский звездочет. В детали мало кто посвящен король, предпочел замять тот скандал». «И кто же твоя невеста? Ты ее хоть видел?» «Видел. На портрете». В голосе ректора послышалось разочарование. «Дочка богатого столичного аптекаря, все ее достоинства — преданное да аристократические предки. Ты же знаешь, мой отец на этом помешан». Я сдержала горький смешок. «Нет, про преданное все верно. Папаша на нас с Валешкой экономить не станет. А вот с аристократическими корнями не все так просто». Отец с юности был одержим идеей попасть в высший свет, и когда разбогател, купил родословную за баснословные деньги. Не подкопаешься. Но жить-то тебе с женой, а не с финансовыми вливаниями. Невеста хоть симпатичная? Вновь спросил темноволосый гость. Чем-то напоминает адептку, которая заходила. Только невеста темненькая и в очках, а это блондинка. Внешность простовата. И наверняка глупа, раз к двадцати годам ни образования не получила, ни замуж удачно не вышла. «Кто глуповат и простоват, адептка или невеста?» — хмыкнул собеседник. «Полагаю, обе», — фыркнул Лер Тори в ответ, а я от негодования сжала кулаки. «Амадор, а разве это не то, чего ты хотел?» — задал гость неожиданный вопрос. «Не ты ли говорил, что ищешь породистую жену из обеспеченной семьи, покорную, послушную, а внешность для тебя не важна?» «Говорил. Но одно дело, когда выбираешь сам другое, когда родитель тебя навязывает, не пойми кого». Слова ректора прозвучали как пощечина. «Как это не пойми кого? Очень даже пойми. Я не страшилка какая, разбираюсь в зельях, «А что не училась, так это потому, что последние два года помогала папеньке восстанавливать дело. А что замуж не вышло? Выйдешь тут, когда судьба постоянно подпихивает таких вот блондинистых снобов с самомнением размером с эту академию. Но теперь хотя бы стало ясно, почему ректор Тори меня не взлюбил. Я напоминаю ему невесту. Хотя это и понятно. У нас с ней можно сказать одно лицо, как не маскируйся. И получается, что папенька мне соврал». Амадор Тори не выбирал будущую жену. Его, как и меня, к браку принудили родители. Что ж, он очень удивится, когда узнает, что я тоже не горю желанием выходить за него замуж. Устрою жениху сюрприз перед свадьбой. А пока все, о чем я мечтала, это продолжить учебу в академии и стать лучшей адепткой. Я вовремя перестала подслушивать, потому что в приемную вернулся секретарь с толстенной папкой. Юноша бросил на меня злобный взгляд, И важно проследовал в кабинет ректора, хлопнув дверью. Я же покидала приемную в раздумьях. После услышанного симпатия к ректору... Да что там симпатия, глупая влюбленность, испарилась. Ну как, как можно судить о человеке по какому-то портрету? Да он даже не попытался встретиться с невестой, чтобы ее узнать. А может, за невзрачной внешностью скрывается прекрасная душа? Хотя что лукавить... Я тоже не горела желанием сближаться с прежними женихами и узнавать их лучше. Без лишних сантиментов успешно избавлялась от кандидатов, потому что замуж не хотела, да и никто из них мне не нравился. Вот Лер Тори мог бы меня переубедить раньше. Но теперь, когда я узнала его поближе, шансов у Амадора Тори нет. Высокомерный тип. Тиран. Деспот. Именно эти слова меня угораздило пробормотать, когда я вошла на занятия по боевой магии. К сожалению, Лер Дуб их расслышал и принял на свой счет. Преподаватель гонял меня весь урок, заставляя бегать, приседать и отбивать удары. Но все это было сущей ерундой по сравнению со словами ректора. Ведь мне казалось, что под надменной маской красавца скрывается добрый и нежный мужчина. Стоит только растопить лед в его сердце. Но вся проблема заключалась в том, что никакой маски не было. Холодность, высокомерие, грубость — истинная суть Амадора Тори, а я всего лишь фантазерка, которая впервые увлеклась мужчиной, самым неподходящим из всех. Что ж, я еще подумаю, стоит ли готовить симпатическую настойку и добиваться расположения ректора. Пожалуй, налягу на знания и докажу, что чего-то стою.